Эпилог Тимур, смотрю на малышку свою и задыхаюсь от нежности и умиления. Потрясающая, девочка фантастика. Лада спит на моей руке, забавно обхватив предплечье ручками и ножками, прижимаясь к нему животиком, словно маленькая пандочка. Пока что для нее это самое предпочтительное место для сна, не считая груди мамы. Осторожно прижимаю малышку к себе и спинку крохотную поглаживаю. Мои бесподобные девочки. Для них обоих путь появления дочки на свет был нелегким. Сначала тяжело протекающая беременность Эммы. На четвертом месяце ее почки приказали долго жить, и обе почти что приостановили свою работоспособность. Долгое щадящее лечение, а после полный покой. С рождения Ладой прошло почти четыре месяца, но тот ужас, который висел в воздухе всю беременность, я навряд ли забуду. Ругал себя каждодневно за то, что подверг Эмми испытанию. После свадьбы мы оба горели мечтой обзавестись маленькой косолапенькой девочкой. Я так увлекся этой идеей, что плохо соображал и не рассчитал последствия. Лада родилась совсем крошечной, меньше трех килограммов. Оно и понятно, за семь месяцев, три из которых ее мамочка жизнью рисковала, малышка не смогла набрать веса и сил. Когда впервые брал ее подержать, руки дрожали от переполняющих душу эмоций. Сердце колотилось где-то под глоткой, когда смотрел на маленькое личико. Крошечные пальчики. Я думал, что сильнее, чем эму любить никого не смогу, даже близко. Но когда Лада открыла глазки и посмотрела на меня двумя угольками горящими, совсем как у мамы, случилось чудо. Жизнь за ее мягкие щечки готов отдать. Два месяца назад мы переехали в Крым. У малышки есть небольшие проблемы с легкими. Здешний климат и воздух благоприятно сказываются на ее организме. Эмме тут тоже нравится. Плюс ее профессии – работать, да и учиться она может удаленно из любой точки мира. Дом на берегу небольшого пруда, за которым реликтовые леса начинаются, идеально девочкам подошел. Много гуляем по можжевеловым рощам, дышим чистым воздухом о котором в Москве можно было только мечтать. Для нервов моих тоже полезно. Снижается возбуждение после перенесенного стресса. Если бы знал, каково это с маленькой девочкой связывать, нашел бы Эму пораньше. Поднимаю глаза и вижу жену. Плывет к нам своей летящей парящей походкой. Нет, определенно понятно, почему мужики гимнасток предпочитают. Слюна отделения за считанные мгновения усиливается. какая эрекция. Мы с Ладой ждали, когда Эмма вернется с экскурсии по гроту завода шампанских вин. Дождались. Глаза Эммы светятся любовью такой силы, что я даже смущаюсь, охваченной гордостью нереальной. Как вы тут, зайки мои! Эм тянется губами к моей щеке и поглаживает спинку дочерки. В ответ Кроха мокает губками, немного пуская слюнок на мою рубашку. «Я так соскучилась! Хотела побыстрее закончить, хотя и было очень интересно». Несколько дней назад Эмма узнала, что старинный завод собираются пустить с молотка. Резко стал нерендабельным. Удивительно, правда, 200 лет непрерывной работы прекращаются после того, как земля под ним кому-то понадобилась. Быстрое банкротство. Скорые торги. Экскурсии в подземные хранилища в скором времени прекратятся. Мы постарались приехать быстрее, чтобы М посмотрела. Впервые ее отпустил от себя. Но с дочкой спускаться на 150 метров под землю по старым металлическим лестницам не решился. Споткнусь еще на старости лет. 44 скоро, как-никак. Понравилось? Интересуясь у жены, крепко прижимая ее к себе, обхватив талию. «Очень». Ладошка Эмми опускается мне на плечо. Мы так чудесно попали. Мне показали, как девочки до гаржеры осуществляют ремюаж. Тим, это фантастика. Стенд огромный, куча бутылок, а она их меньше, чем за минуту все успевает вручную прокрутить. Представляешь? Хочешь сказать, ты печатаешь медленнее? Скромнее и воспитаннее человека, чем Эмма, я не встречал. Она замечает и отмечает достоинства всех людей окружающих, кроме своих. Я ведь не жизни спасаю. Единственное, чем она гордится, случай в метро. Это другое хлопает меня ладошкой по плечу. А еще многозначительную паузу делает. Я видела, как дегуржаж происходит. Специалисты всего за 6 секунд удаляют временную пробку и удаляют осадок. И куда они его сливают? Бровь вскидываю. Ну, попробовала я язычком капельку. И что? Эмма игриво сжимает губки. Бровки вскидывает. Выглядит максимально игриво при этом. Зрительный контакт удерживаем, пока Эмми смеяться не начинает. хочет заливисто. Восхитительная моя. Не знаю, как выразить свои чувства к ней. Происходящее трогает меня нереально. До Эммы я не был действительно счастлив дай проверить касаюсь ее губ своими постепенно углубляя поцелуй она в такие моменты смущается но снежной покорностью у себя перебарывает каждый раз брют что ли пила смех сдерживаю видя как она краснеет какое пила я буквально чуть-чуть думаешь кормить ладу нельзя теперь жена нервничать начинает того и гляди запаникует не надо было соглашаться сильный запах Неподдельный страх в любимых глазах, словно удар под дых. Эмми, малышка, не глупи. Я пошутил. Ничего не случится с принцессой от одной капельки. Лада как чувствует, что мама пришла. Просыпается и хныкать начинает. Огромные глазки слезами наполняются. Боже, дай сил. Пока Эм кормит, рядом сижу. Сколько раз уже видел эту картину, и каждый раз нахожусь на изломе чувств, когда маленькая ладошка касается мягкой груди. Эмми поворачивается, и нежнейшая мне улыбается. Жалко, что с заводом так вышло. Столько людей без работы останется. Экскурсовод сказала, что у них винные технологи в трех поколениях работают на производстве. Послезавтра торги. День поистине уникальный, запомню на всю жизнь. Кажется, жена впервые готовится у меня попросить о чем-то. У них световой зал есть, Тиль бы прекрасно вписалась туда, можно было бы игровой центр сделать. Вау, для м это подвиг. Моя самостоятельная девочка почти что озвучила свои желания. Можешь чемоданы паковать своей подружке. Считай, что завод твой. Пытаясь сдержать страсть во мне бушующую, наклоняюсь и целую мягкие влажные губки. Очень сложно жить рядом со своей мечтой, особенно когда она порывисто дышит в твой рот. Но я буду стараться любить и беречь.